Иосиф слушал ее тихие речи, видел ее узкий сияющий лоб, думал о великом старце Иаханане Бензакаи, о его трудной вере и борьбе за нее, которую он вел окольными путями. Бог не умолится, говорил он ему, если верующие придут к нему даже по запутанным тропинкам. Великим подарком было для Иосифа, что Иаханан Бензакаи, Послал ему женщину и мальчика. Мара придвинулась к нему. «Ты гневаешься на меня, господин мой, что я приехала?» Спросила она так, как он продолжал молчать. «Ты должна была написать мне и спросить моего согласия», возразил он. «Но сейчас же милостиво добавил. Но если уж ты здесь, пусть так и будет». Скульптор Василий показал Осифу тот кусок металла, из которого собирался отлить его голову. Это была каринфская бронза, тот особенно благородный металл, который образовался вот уже 226 лет назад, когда при разрушении города Каринфа художественные произведения из золота, серебра и меди расплавились, и их потоки слились воедино, в неподдающийся повторению сплав чудесной красоты. Скульптор возлагал большие надежды на то бледное, странное сияние, которое будет исходить от головы Иосифа, сделанной из такого металла. Закончив восковую модель, Василий работал теперь над моделью из глины. Иосиф сидел на возвышении в просторной мастерской, и слушал, как этот человек говорил об очень чуждых ему вещах. Например, о бесчисленных подделках, которые пытаются навязать в Риме коллекционерам. А почему бы, в конце концов, и не надуть богатых людей, придающих больше значения древности произведения и именам полузабытых сомнительных художников, чем художественной ценности самой вещи? «На днях», — рассказывал он, — И я обедал у коллекционера Тулия. Собралось большое общество, все друзья Тулия. На столе стояло свыше трехсот серебряных кубков и другой столовой утвари, одна вещь драгоценнее и древнее другой, с почти стертой резьбой. И уверяю вас, Иосиф Флавий, что в этих художественных произведениях было так же мало подлинного, как и в друзьях. Там была, например, ваза, Лев, разрывающий антилопу, а под ним древними письменами едва различимое имя великого Мирона. Мирон умер больше пятисот лет тому назад, но если вы спросите моего доброго Крития, то он расскажет вам подробно, с какой ноги встал сегодня этот самый Мирон». Юркий человек болтал, а Иосиф смотрел с удивлением и тайным страхом, как под руками скульптора рождается его лицо. К его великой досаде оказалось, что этот неприятный человек хвалился не зря. То, что рождалось сейчас для мира, это была поистине голова Иосифа, не менее живая, чем голова из крови и плоти. И в будущем будет трудно даже для самого Иосифа не видеть эту голову именно такой. Его губы, его ноздри, Его лоб. И все же это была чужая и жуткая голова. Он сделал над собой усилие, он хотел ясности. Неужели эти губы отдали когда-то приказ снять с креста Юста, его друга-врага, который теперь пишет иудейскую войну, бессовестный? Неужели эти ноздри вдыхали гарь и вонь, рушивших со стен Иерусалима и храма? Неужели за этим лбом жила твердая решимость продержаться в крепости Иотопата семижды семь дней? Да, это было его лицо, и все же не его, как и те деяния были его и не его, ибо теперь он бы не совершил их или совершил бы иначе. Он смотрел на себя, живой Иосиф, на глиняного. Многое, что тот человек, обладавший его лицом, совершил, нравилось ему. Многое не нравилось, большая часть оставалась непонятной. Какой Иосиф настоящий? Глиняный или живой? Какой Иосиф настоящий? Совершавший те деяния или этот, сидящий здесь? И что определяет человека? то, что он есть теперь, или то, что он когда-то совершил. Его мысль напряженно работала. И он пришел к выводу, человек по имени Иосиф Флавий, проживавший в городе Риме в 832 году после основания города, в 3839 году после сотворения мира, не имеет ничего общего с человеком по имени Иосиф Бен Мат бывшим некогда генералом в Галилее. Писатель Иосиф Флавий рассматривал с чисто литературным научным интересом то, что некогда совершил доктор Иосиф бен Маттафий, священник первой череды. Он же выписал историю Иосифа бен Маттафия с тем же холодным любопытством, с каким описал бы историю царя Ирода, полную превратности и жизнь чужого исчезнувшего человека. И когда он пришел к этому выводу, Иосиф Флавий почувствовал свое превосходство над прежним Иосифом, тем умершим, отжившим человеком. Но вдруг блеснула ужаснувшая его мысль. Что такое теперешний Иосиф по сравнению с будущим? Он взвесил все, что им сделано, и что еще предстоит сделать, и почувствовал, что задыхается. Вот он написал книгу об Аудийской войне. Она нравится римлянам. Римляне прославляют теперешнего Иосифа и отливают его статую из драгоценнейшего в мире металла. Одна часть его задачи лежит уже позади, легкая часть — благодарная. Но перед ним высится горой угрожающая, еще не начатая, истинная его задача – дело будущего, великая история его народа, которую он обязался написать, которую он обязался поведать западному миру.